Глава третья. Диктатор Бадур оказался не столь категоричен в своих прежних высказываниях, когда его флот, преодолев 30 звездных систем, наконец прибыл к столице. Первый министр Вильгельм Тарвиц, пожаловавший к нему на корабль, сообщил о волнениях, происходящих в настоящее время в мегаполисах Астрополиса. Население планеты через фотонные трансляторы, узнав о поражении диктатора, радостно приветствовало эту новость, и теперь с надеждой ждала появления на орбите союзного флота Птолемея. «Эти неблагодарные свиньи недостойны, чтобы я их защищал», — воскликнул Сэмбадур, неприятно пораженный такими настроениями среди колонистов. «Когда Птолемей Янг и уручные князья прибудут сюда, они утопят Астрополис в крови. Так, на время оставим эмоции. Вообще, сколько кораблей и верных нам экипажей мы сможем здесь собрать? Не больше двух тысяч вымпелов, господин». сообщил генерал-капитан Атила Верес, просмотрев списки местного гарнизона. Всего две тысячи? Бадур был шокирован. северные экипажи на своих кораблях ушли до этого с вами в поход», терпеливо пояснил министр Торовец. «На месте остались только гарнизонные полуцентурии для охраны столичной планеты и патрулирования системы». «Ладно, я их забираю с собой», — сказал Бадур, делая непринужденное лицо. «Разве наш флот куда-то уходит?» — удивленно спросила Атила. «План меняется», — как ни в чем не бывало, — сообщил диктатор. «Мы покидаем столичную звездную систему. Сейчас я вижу, что не поддержки, ни соответственно добровольцев мне здесь не найти. А с имеющимися силами мы не сможем отстоять планету Астрополис, как бы того ни желали». «Если вы уйдете от столицы», — в ужасе промолвил Вильгельм Тарвиц, — «то уже никогда не сможете сюда вернуться. После того, как маленький император Ван Мин окажется в руках Птолемея и остальных, вы потеряете легитимность». и все шансы на хоть какую-то поддержку в империи». «А кто сказал, что император окажется в руках Птолемея?» — искренне засмеялся Усэмбадур. «Вы думаете, что я так легко отдам власть, которая шел всю свою жизнь?» «Война не проиграна, господа. Все только начинается». «Что вы хотите этим сказать?» «Я не просто ухожу, но я забираю с собой императора Ванмина». «Не может быть». Атила и тарвис были поражены до глубины души. «Это попросту невозможно, господин». По установленным правилам император не может покидать столицы империи. Это великий грех, неуважение к традициям и к тому же прямое нарушение закона». «Здесь я, закон!» — воскликнул Бадур Багровей от гнева. «И с богами я как-нибудь тоже договорюсь. К тому же мои действия не будут считаться нарушением ни закона империи, ни наших традиций». «Как такое возможно?» — пожал плечами Тарвиц. «Император может жить только в столице?» «Да, так гласит закон двенадцати таблиц». уверенно ответил первый министр. «Так он и будет оставаться в столице», сказал Усэмбадур, загадочно ухмыляясь. «Но только не в этой, а совершенно в другой». «Помилуйте, в империи Мин нет другой столицы, кроме планеты Астрополис», удивился Вильгельм Тарвиц. «Есть. Только вы все почему-то о ней стараетесь не вспоминать», ответил диктатор, подходя к столу, над которым продолжала светиться голограмма карты и указывая на точку в пространстве. «Это Сартакерта». бывшая столица Альтарии, во времена ее царского периода, что было задолго до сената и первых императоров. Сартакерта гораздо более древняя столичная планета, чем сегодняшний Астрополис, и она имеет все права, чтобы снова стать домом для нашего императора. «Это очень неожиданно», — растерялся первый министр, пытаясь сообразить, что говорить. «А как же мы будем управлять десятками тысяч звездных систем, если все институты и министерства остаются на прежнем месте?» «Ничего здесь не останется». уверенно заявил Бадур. «Весь двор императора, все канцелярии и ведомства без промедления покидают Астрополис вместе с нами и императором ванмином Я перевезу на Сартакерту все, что смогу, а все, что не смогу, уничтожу. Так как авангард Птолемея сидит практически у нас на хвосте, поэтому на сбору у вас, первый министр, двое стандартных суток, поэтому немедленно начинайте готовиться к переезду». То же самое диктатор Бадур заявил, когда прибыл в дворцовый комплекс он собрал в тронном зале всех высших сановников двора и торжественно произнес. «Эта планета потеряла святость, оскверненная предательством ее жителей, и поэтому должна быть навсегда покинута всеми честными людьми и альтерианцами. Император объявил своим новым домом планету-крепость Сартакерта. Все те, кто верно служит ему, обязаны немедленно последовать за своим господином». «А как же главный дворец, в котором мы в настоящий момент находимся?» Это такой же неотъемлемый атрибут власти, как и сама фигура императора?» — язвительно спросил министр Дорнье, который оказался среди приглашенных. «Его стены и залы вы тоже заберете с собой, господин?» «Если бы у меня было на это время, то перевез бы и дворец», — зло ответил на это Бадур. «Разобрал бы по кирпичику. Но враг близко, и поэтому данный комплекс придется попросту сжечь плазмой орудий». «Что? Какое святотатство вызовет народные волнения?» Министр Дорнье был до крайности возмущен. «Ваша власть так, мягко сказать, не очень-то популярна. А после того, как будет уничтожено жилище императора, местное население вас вообще проклянет». «Мне абсолютно плевать, вызовет это беспорядки или нет», – зло усмехнулся диктатор. «Мне вообще не интересно что станет с этой проклятой планетой, после того, как ее неблагодарные жители так со мной обошлись». Усэмба Дур распорядился реквизировать в секторе все космические транспорты, которые только можно было отыскать. На них диктатор приказал грузить ценности, какие находились в столице и в Звездной системе. То, что невозможно было увезти с собой, беспощадно уничтожалось. Через двое стандартных суток от уже бывшей столичной планеты отошел огромный караван из 50 тысяч гражданских судов и боевых кораблей, доверху набитых всем, чем только можно было. Бадур, принявший на свой флагманский корабль маленького императора Ванмина, его мать, вдовствующую императрицу Таисию Константиновну, повел джучи и остальные корабли в сектор Туран, туда, где располагалась древняя Сартакерта, оставляя за собой дымящиеся руины Большого Императорского дворца и правительственных кварталов. И союзников диктатора, кто не успел уйти с караваном, сейчас пытались ускорить погрузку на собственные транспорты и поскорее догнать Бадура. Вильгельм Тарвец числился среди таковых опоздавших. У первого министра оказалось так много новоприобретенного имущества, что тот попросту не успел забить им трюмы своих кораблей в отведенный для этого срок. тарвицу невероятно жалко было оставлять врагу свои сокровища, поэтому погрузка все еще продолжалась, когда основной караван уже покинул систему. Бедолаге первому министру отчаянно не везло. Сразу после того, как перегруженные транспортные суда тарвица наконец-то вышли в открытый космос и приготовились было совершить прыжок в подпространство, их сумела догнать и перехватить одна из передовых эскадров птолемея Этой эскадрой оказался личный флот бартоломея суры после непродолжительного и чисто формального боя крейсеры князя бартоломея рассеяли военное охранение отшедших транспортов в результате чего наш неудачливый первый министр оказался в плену прошу сжльйтесь надо мной светллейший князь взмолился тарвец падая на колени перед бартоломеем Вы ведь знаете, что я лишь простой гражданский сановник, который служит империи и не причастен к преступным деяниям генерала Бадура. Как же не причастен, громогласно засмеялся князь. Подобные небылицы ты будешь рассказывать военному трибуналу, который скоро соберется на Астрополисе и объявит преступниками всех тех, кто помогал диктатору. Могу поспорить, что твоя голова одной из первых будет отделена от тела и украсит собой склеп отступников. «Умоляю вас, князь, защитите меня!» Ненаигранно зарыдал Тарвиц, испугавшись возмездия Птолемея. «Я сделаю для вас что угодно, только отпустите. Все богатства, какие есть на моих кораблях, я отдам вам за свою свободу». «Ты что, сумасшедший?» Удивленно воскликнул Бартоломей Сура. «Или что еще хуже, меня считаешь дураком?» «Твое имущество и так уже мое по праву сильного. К сожалению, у тебя ничего не осталось из того, чтобы меня заинтересовало». «Кое-что все же осталось», – быстро сообразив, пролепетал Вильгельм Тарвиц. С этими словами он достал из потаенного кармана маленькую нефритовую печать. «Императорская технопечать», – воскликнул Сура, как завороженный, взирая на древний альтарианский артефакт. «Я до этого момента никогда не видел ее вживую. Она прекрасна. На моей ладони сейчас находится концентрация всей свободной энергии галактики», – таинственным голосом произнес Тарвиц. Владелец этого предмета может считать себя равным императору. «Князь, печать будет ваша, если вы отпустите меня и транспорты моего каравана». «Цена уместная», — стевнул Бартоломей, задумавшись. «Однако, что я буду делать с этой штукой? Ведь она абсолютно бесполезна в моих руках, как и в руках любого, кто ей владеет, если тот не является ее официальным хранителем. Но я, как министр-хранитель печати, могу переформатировать генетический код артефакта на ваш личный». — уверенно сказал тарвец У меня есть такая возможность и технологии. — Что мне помешает силой заставить тебя передать мне ключ для доступа? — спросил Бартоломей, зловеще посмотрев на Тарвица. — Вы могли не знать этого, господин, но силой и пытками вырвать кот у меня не получится, — ответил Тарвиц, улыбаясь и вставая с колен. — Печать распознает любое насилие и заблокирует операцию по перекодировке. Вот теперь Бартоломей Сура сильно призадумался Если он сейчас заключит договор с нелегитимным министром Тарвицем и отпустит его на свободу, то станет предателем в глазах Птолемея и остальных князей Империи. Если он сохранит у себя печать, скроет это и не вернет ее во дворец, то станет предателем и может потерять все, что у него до этого было – титул, родовые планеты, а возможно даже и жизнь. Однако обладание таким мощным артефактом сулило князю невероятные возможности в будущем, с ее помощью сура в одночасье мог стать первым вельможей империи, и даже бартоломей вздрогнул от таких сладостных и запретных мыслей в своей голове если ты передашь печать и ключ от нее мне хриплым голосом выдавил князь то я отпущу тебя и твоих людей клянусь в этом богами а имущество все свое барахло можешь также забрать с собой таким образом в тайне от остальных произошла передача и переходировка императорской технопечатати су раздержал слово и отпустил тарвица а сам поспешил обратно к столице куда в это время уже подходил союзный флот тое янга